«Ты сияешь, как медный таз, красавчик», — заметила Карин. «А по-моему, мы совершили большую ошибку». «К сожалению, не такую большую, как я хотел бы совершить. Тебе все шуточки», — возмутилась она. «Ты же знаешь, я вру на идиот». «Я сама дура. Знала ведь, что спать с тобой — проявление непрофессионализма. Технически у нас ничего так и не получилось». Тебя это расстраивает? У нас впереди много ночей, чтобы постараться исправить ситуацию. Она покачала головой. Давай не будем думать о времени, которое у нас впереди, потому что там очень разные отрезки. Твоя тысяча против моей сотни. Слушай, я же буду старая и некрасивая, в то время как ты совсем не изменишься. Эльфы начинают стареть годам к шестистам, не раньше. Я все равно буду тебя любить. — Это ты сейчас так говоришь, — сказала Карин. Но я видел, что мои слова ей приятны. — Ты встретишь какую-нибудь эльфийку, проведешь с ней ночь, а потом будешь смотреть на меня, как горланд. — Дался тебе этот горланд? — Горланд более типичный эльф, чем ты. По нему я могу судить о вашем общем отношении к людям. — Что тебе до общего отношения, когда ты знаешь мое? — Это как туман. «Когда он рассеется, ты пожалеешь о том, что сейчас говоришь». «Никогда». «Ты слишком молод, чтобы бросаться словами вроде «никогда».» «Чего ты хочешь?» «Не знаю», — призналась Карин. «Когда это твое заблуждение первый раз пришло тебе в голову?» «Когда мы оказались в плену у гоблинов и дрались с ними». А может быть, чуть раньше, когда мы тискались в той горной расщелине, скрываясь от кружившего над головой горлеона. А тебе? К сожалению, в отличие от тебя, я не заблуждаюсь. У меня было много мужчин. Наверное, ты догадываешься об этом. Но никому я не относилась так, как тебе. И все же, когда... Когда я висела над пропастью, а ты бежал по веревке, чтобы меня спасать... А может быть, чуть позже, когда я пришла в себя после лечения гномов и увидела тебя спящим на полу. И если уж мы решили поговорить откровенно, будь любезен, ответь еще на один вопрос. Хоть на сотню. Что произошло в том подземелье? Я имею в виду, кто спас мне жизнь. Ээ... Готовишься соврать? Нет. Это ведь были не гномы, так? Я благодарила их, а они отводили глаза. И я помню какое-то странное свечение надо мной. Чуть позже я его узнала. Это был твой повелитель молний. Каюсь, это был я. Почему ты мне сразу не сказал? Зачем было врать, да еще заставлять гномов, чтобы они поддерживали твою ложь? Я боялся. Чего боялся, красавчик? Твоей благодарности, сказал я. Боялся, что это будет именно благодарность, а мне хотелось большего. «Ну ты и фрукт!» «Прости. Я больше никогда не буду тебе врать». «Да? Тогда скажи, почему гномы отказались меня лечить?» Это было бесполезно. Они бы не смогли. «Как это?» «Ты уже почти умерла», — сказал я. «В лучшем случае они отрезали бы тебе ногу, чтобы спасти жизнь» и даже ампутация не гарантировала положительного результата. «Маленькие мерзавцы отрезали бы мне ногу?» «Да». Сегерик предлагал сделать это с самого начала. «Кто остановил его? Ты?» «Да». «Почему?» «Ты знаешь». «Но ведь ты подставился», сказала Карин. Ты использовал повелителя молнии, и твоя тайна была открыта? Они и так знали, сказал я. Я показал повелителя молнии Сигрику в качестве доказательства, что я являюсь учеником из Сидра. И только поэтому они нас не убили. А Фредерик, он каким-то образом догадался сам. Только я не понимаю, каким. Наверное, тем же самым, каким он догадался отправить нас в город людей, чтобы мы нашли там сэра Джеффри. Возможно. Гномы почти такой же древний народ, как эльфы. У них есть свои секреты. А автомобили у них фиговые. Да работают, сказал я. Гномы народ упорный. Да уж. Без упорства целую гору не, про не продолбишь. Скажи, а у тебя действительно раньше не было женщин? До всей этой истории. Да. Куда только смотрели твои учителя? «Неужели они не могли позаботиться о твоем гармоничном и всестороннем образовании?» «Спроси у них, когда увидишь». «Ты все еще хочешь, чтобы я сопровождала тебя в гнездо Грифона?» «И гораздо дальше». «Это сказка», — сказала Карин. «Только в сказках крестьянская дочка, бывшая рабыня и гладиатор, а ныне наемница, зарабатывающая себе на жизнь парой мечей, может встретить и полюбить принца». А такого, чтобы принц ее тоже полюбил, не бывает даже в сказках. Я король. Извини, но мне до сих пор трудно в это поверить. Мне тоже. Давай спросим у Гарланда, и он подтвердит. Вот уж нет. Меня он на дух не переносит. Наверное, это потому, что ты убила его брата. Кстати, вот и Гарланд. Легок на помине, буркнула Карин. Действительно, горланд остановил свою лошадь на обочине тракта и ждал, пока мы с ним поравняемся, чтобы поехать рядом. «Могу я поговорить с вами, сир?» «Конечно», — сказал я. «Что же это за король, который не может изыскать время для единственного подданного?» «Наедине, если можно», — попросил горланд. Карин фыркнула, ударила своего коня пятками и догнала сэра Рала. «У них проблем с общением не было». С тех пор, как сэр Рало узнал в моей спутнице кару небесную, он обращался к ней с подчеркнутым уважением не только как к женщине, но и как к опытному воину. «Могу я спросить, куда мы движемся, сир?» «На перевал трехногой лошади. Я собираюсь раздать долги». «Понятно», — криво ухмынулся эльф-убийца. э не будет ли это дерзостью с моей стороны?» «Если я спрошу, когда вы намерены отправиться на Зеленые острова?» «Не будет», — спрашивайте. «И когда же вы намерены отправиться на Зеленые острова?» «Как только раздам все долги на континенте». «А вас, наверное, интересует, откуда я такой взялся?» — спросил я. «Да, сэр, с облегчением сказал Гарланд. «Видно было, что этот вопрос мучил его уже давно». «Я – законорожденный сын Аберона. Моя мать – королева Александра», – сказал я. Она не погибла при убившем Аберона пожаре и была перевезена на материк, где разрешилась от бремени. Увы, родов она не пережила. «Примите мои соболезнования, сир». «Спасибо, Горланд. «Но зачем ее вообще увезли?» «Аберон отправил ее с Зеленых островов днем раньше», – сказал я. «Полагаю, он заранее узнал о пожаре». «Но как?» «Сие мне неведомо. Думаю, вам будет интересно узнать, что беременную королеву сопровождали и Сидрион Пентабаир, и Мигаэль Кадабаир, придворный чародей и мастер над оружием, соответственно». «Они оба живы?» – изумился Гарланд. «Называть должности моих учителей при дворе Аберона было излишне. Их имена известны любому эльфу». «Да, они занимались моим образованием». Это невероятно, сир, выдохнул Горланд. Ведь эти двое легенды зеленых островов наравне с вашим отцом. На зеленых островах слишком много легенд. Сколько вам лет, Горланд? 43 три, Сир. Юнец по меркам нашего народа. Впрочем, по тем же меркам я сам младенец. Грудничок. Вы знали, Берона? — Не лично, сыр. Во время его правления я только вступил в отряд пятнистых лиант и большую часть времени занимался тренировками. — А что сейчас об Абероне говорят на Зеленых островах? — Говорят, что он был великим королем, сильным, яростным, таким, каким никогда не стать вашему дяде Озрику. — Может, ему просто ножика не хватает? — спросил я, коснувшись правой рукой Эфеса, повелителя молний. Гарланд явно был шокирован, когда я назвал величайший артефакт королевства ножиком, но постарался мне этого не показывать. «Не знаю, сир. Вряд ли. Расскажите, как правит мой дядя». «Он... полагаю, он правит спокойно. Очень аккуратно, стараясь избегать любой напряженности, сыр.